ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ Желая овладеть Сицилией, римляне вступили в борьбу с Карфагеном. Так началась первая война между римлянами и карфагенинами, прозванная для разнообразия Пунической. Первая победа принадлежала римскому консулу Дунлию. Римляне отблагодарили его по-своему. Они постановили, чтобы его всюду сопровождал человек с зажженным факелом и музыкант, игравший на флейте. Эта почесть сильно стесняла Дунлия в его домашнем обиходе и любовных делах. Несчастный быстро впал в ничтожество. Пример этот пагубно повлиял на других полководцев, так что во время Второй Пунической войны консулы из страха заслужить флейту с факелом мужественно отступали перед врагом. Карфагенине под предводительством Ганнибала пошли на Рим. Сципион, сын Публия, кто не знает Публия, с таким пылом отразил пуническое нападение, что получил звание Африканского. В 146 году Карфаген был разрушен и сожжен. Сципион, родственник Африканского, смотрел на пылающий Карфаген, думал о Риме и декламировал о Трое, так как это было очень сложно и трудно, то он даже заплакал.